355. Декабрь, 22. -е. Подобное познается подобным. Мысль обрастает элементами, входящими в состав объекта, на который устремлена. На планете, матери мира, жизнь та же, но на высшей шкале, по той же спирали эволюции. Планета прошла через те же фазы развития, через которые проходила и проходит Земля. Типы нашего человечества были уявлены и на вашей земле. Земля неуклонно идет к тем же формам общественной жизни и к той же ступени развития человеческой расы. Материя нашей планеты более утонченная, и тому более пластична и легче поддается воздействию воли и мысли. Также и жизнь организма регулируется волей человека. Условия обоюдостры. так как малейшее неуравновесие и диссонанс вызывают разрушение или разложение ткани, то есть болезнь. Известные виды материи в ее высших аспектах, почти неизвестные на Земле вашей официальной науке. Мысль является таким же подслужебным видом энергии, как электричество или пар. Мысль приводит в движение многие аппараты. Нет ваших грубых двигателей и машин. Творчество мысли развито широко. В наших театрах зрители видят яркие, живые картины, созданные мыслью писателя. Аппарат человеческого мозга, творящий образы, доводит их интенсивность до степени видимости. Радио, телефон, телеграф не нужны. Их заменяет мысли аппарат человеческий в самом человеке. Светятся центры. Ментальное и огненное тело оформлены. Люди пятого круга и выше. Каждая планета окрашивает микрокосм человека, живущего на ней своим лучом или светом. Разнообразие космоса беспредельно, и восхождение человечеств не имеет конца в своей многогранности. Задача эволюции — вывести человечество вашей Земли в космос и установить контакт с человечествами других населенных миров. Это очень продвинет развитие вашей планеты. Пусть пока ищут решение вопроса в материальной плоскости, но когда будет осознанно мощь мысли и чудесность человеческого аппарата, искания углубятся и откроются новые возможности. Необходимо мыслью в пространстве пробивать каналы новых возможностей, ибо по ним устремляется поток эволюции. Многое сделано владыками. Многое дано. Надо лишь мысли людские свести в эти каналы. Во имя эволюции происходит настоящее переустройство мира. Владыками оно утверждено, а также и помощь новому миру и новой стране.